Глава, сорок вторая. «Я буду ждать тебя тут. Пиши мне каждый час. И ради бога, если почувствуешь что-то неладное, сразу беги. Саша, ты меня слышишь?» Андрей крепко держал меня за плечи и потряхивал на каждой фразе, сам того не замечая. Я осторожно отстранилась назад. «Я тебя поняла, Андрей. Всё будет хорошо. Как часто я в последнее время...» разбрасывалась этим обещанием. Профессору, себе, Андрею. Может, если почаще повторять, так оно и будет? Я достала из сумки смятые бумаги и протянула Андрею. Это из письменного стола клима. Конверт с фотографией избитого Антона я незаметно перепрятала во внутренний карман сумки. Я должна была сама в этом разобраться. Андрей взял документы и пробежался глазами по верхнему листу. Он сможет выудить из них нужную информацию. Нам нужна была любая ниточка, ведущая к Лиму. Взявшись за ручку двери автомобиля, я в последний раз посмотрела на взволнованного парня. «Береги себя, Саша!» Андрей не сводил с меня расширенных глаз. «Иначе Клим мне не простит!» Я улыбнулась. «Когда всё закончится, мы устроим вечеринку на крыше твоего дома, и я приведу всех своих знакомых девушек». Андрей еле заметно усмехнулся. «И только попробуй не влюбиться в кого-нибудь из них!» Направив указательный палец на парня, отрезала я. «Обещаю жениться!» – поднял руки Андрей. «Только, пожалуйста, возвращайтесь оба!» «Александра!» Голос мужчины, сидящего передо мной, был обманчиво мягок. «Почему же Антон не рассказал мне о вас?» За бархатным баритоном слышались стальные нотки. Он действительно был опасен, этот островский. Когда я впервые заглянула в ярко-голубые ледяные глаза, то почувствовала, как каждый волосок на теле встаёт дыбом. Всё моё тело, разум, интуиция вопили мне только одно – бежать. Но я вспоминала окровавленное лицо Клима, и страх пропадал. Мне хотелось с криками расцарапать лицо этому халёному, надменному мужчине. «Так Антон вернулся?» – воскликнула я, резко подняв широко распахнутые глаза. Мне хорошо удалось сыграть удивление и радость, потому что так оно и было. Огромный камень свалился с моей души. Клим не убивал этого парня. «Да, я заплатил выкуп, и сына вернули», – медленно проговорил Островский, пристально разглядывая мое лицо. Мы сидели в просторной гостиной за столом. Передо мной стояла чашка остывшего кофе. Я уже давно рассказала хозяину квартиры свою версию похищения и побега. Я старалась врать как можно меньше. Да, я видела Антона только в первый день похищения, потом его куда-то увезли. Меня держали в запертой комнате, а сегодня вечером в дом вломились какие-то люди. Нет, я их не видела, так как окна моей комнаты выходили на задний двор». Когда все стихло, я выломала дверь с помощью табуретки и побежала к дороге. Мне пришлось отвечать на неудобные провокационные вопросы Островского, впившегося в меня немигающим взглядом. «Нет, похититель не насиловал меня. Нет, мы почти не разговаривали, и я не знаю, для чего он меня похитил. Я из небогатой семьи, и за меня вряд ли заплатили бы выкуп. Я вжилась в роль напуганной наивной девочки». Мои руки тряслись настолько, что я даже не могла взять чашку с кофе. Заледеневшие губы еле шевелились. Мне почти не пришлось играть. Несколько дней назад я и была такой. «Можно мне увидеть Антона?» Дрожащим голосом проблеяла я. Я пока не понимала, на чьей стороне этот парень. Я хотела посмотреть ему в глаза. В день похищения Антон показался мне открытым, бесхитростным, немного нахальным парнем. Тогда я верила, что он действительно попытается меня спасти, если у него появится такая возможность. И вот выясняется, что похищенный сынок уже давно дома, а его отец даже не знает обо мне. Какую же игру ты затеял, Антон? Островский выверенным движением приподнял руку и бросил взгляд на наручные часы. Час ночи он выглядел так, будто и вовсе не ложился спать. Свежая, безумно дорогая, даже на вид рубашка, льняные брюки, часы, толстенная золотая цепь на шее и цепки, пробирающие до мурашек взгляд. Что испытывала Ева каждый раз, когда смотрела в эти глаза? Страх? Страсть? Трепет? Лично мне хотелось зажмуриться и перекреститься. Поздновато, конечно, но ситуация из ряда вон. Мне показалось, что в низком голосе Островского промелькнула насмешка. Я не могла избавиться от ощущения, что он знал всё, абсолютно всё, и играл со мной, как кошка с мышкой. Поднявшись со стула, мужчина мазнул по мне взглядом и, бросив «подожди минутку», скрылся за дверью. Прижав ладони к лицу, я какое-то время просто дышала. Вдох, выдох, и ещё, и снова, пока мои руки не перестали дрожать, а перед глазами не пропали тошнотворные чёрные мушки. «Островский действовал на меня гораздо сильнее, чем хотелось бы. Я думала, что в моей голове был только Клим, только его гипнотический взгляд и тихие слова. Я думала, что уже ничто не сможет меня напугать. Но как же я ошибалась? Одно присутствие Островского навевало необъяснимый ужас. Я снова чувствовала себя растерянной девочкой. И как же мне не нравилось это ощущение». Достав из сумки телефон, я быстро напечатала сообщение Андрею. Сижу в гостиной. Островский вроде поверил. Антон оказывается уже дома. В ответ моментально пришло. Будь аккуратнее с этим Антоном. Набрав ок, я убрала смартфон в сумку и откинулась на спинку стула. Я еще ни разу не была в такой роскошно обставленной красивой квартире, но у меня не возникло ни малейшего желания встать и рассмотреть поближе мраморную статую у входа или оценить фантастический вид из окна. Всё это казалось театральным реквизитом. Пыльная, захламлённая комната Клима была в сто раз более живой и настоящей. Смогу ли я когда-нибудь уснуть на той кровати в обнимку с Климом? Я даже не стану наводить там порядок. Честное слово. Только было бы с кем поспорить по этому поводу. Непрошенные слёзы к комом встали где-то в горле. Сколько же должно пройти времени, прежде чем я смогу без содрогания вспоминать Клима? «Саша?» Удивлённый, чуть хрипловатый от сна голос Антона застал меня врасплох. Я медленно повернула голову и увидела его.